Глава восьмая. Ульяна. Холостяцкая берлога поразила меня прежде всего чистотой. Ни единой пылинки, ни разбросанных вещей я не увидела. Сергей занял соседнюю с моей комнату и чувствовал себя как дома. Мне же первые два часа было крайне неловко. Но когда нужно срочно приготовить смесь, то уже не обращаешь ни на кого внимания. На кухне быстро почувствовала себя хозяйкой а когда Тимофей уснул, то расселись за круглым столом и пили самое наивкуснейшее вино из тех, которое я когда-либо пробовала. Мирон привез столько еды, что я переживала о том, что она останется и пропадет, но нет. Совсем забыла, что в доме находятся два здоровых мужика, которые поглощали еду с большим аппетитом. Постепенно разговор завязался о том, что нам делать. Точнее, не нам, а мужчинам. Я сидела и слушала разработанный план, давала честное обещание, что буду послушной девочкой и выполнять все, что мне скажут. Я не противилась, ведь от того, как я все выполню, зависит не только моя безопасность, но и безопасность моего сына. Мирон был уверен, что эта слежка связана с его работой и им самим, но узнать, кто это, пока не удается. «Просто есть люди, которые боятся разбираться один на один». Они предпочитают бить по слабому месту. С недавних пор этим местом стала ты и Тимофей. Но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы вас обезопасить. Если честно, то даже признание в любви на меня так сильно бы не подействовало. Я во все глаза смотрела на Мирона, а он держал меня за руку и крепко жимал пальцы. И столько нежности было в его взгляде, что у меня слезы стали появляться. Никогда еще о нас так не заботились. Никогда еще и не чувствовала себя нужной. Даже с бывшим мужем было не так комфортно и спокойно. Я обещаю, что буду делать все, как ты скажешь. На следующий день мне привезли вещи, установили кроватку. Коляску я согласилась оставить на первом этаже в холле. Это не наши старые подъезды, из которых воруют велосипеды. Здесь все было обустроено и сделано для жителей. Почему бы этим не воспользоваться? После обеда ушла с Сергеем гулять на улицу. Нужно было разведать территорию, привыкать к новым условиям. Прогулка я осталась довольна. Нашла для себя неплохую лавочку в тени недалеко от подъезда. При этом могла смотреть, что происходит на детской площадке из-за ограждения. Пока Тимоша спал в коляске, невзначай пыталась найти глазами подозрительных людей или машину. Но ничего не попадалось. То ли меня на время оставили в покое, то ли стали хорошо скрываться. Но постепенно я почувствовала себя свободно. Наверное, сказывалось то, что вокруг находился забор и охрана на воротах. Чувство защищенности шло и от сидящего рядом мужчины. Ну и от Мира, который звонил почти каждые два часа. Мы могли просто разговаривать о том, как проходит мой день или что делает сейчас он. Также мужчина поделился, что решил взять того парня из бара. Он оказался достаточно способным и ловким. А как ты узнал об его качествах? Проверил. Каждого работника тащу лично на ринг. Правда? Я чуть на лавке не подпрыгнула. Правда. Хочешь посмотреть? Хочу. Чего скрывать? Было интересно? Обязательно устрою. Все, не скучай и рано не жди. Работа. И быстро отключился. Поспешно написала сообщение. Удачи. И неважно, ответят или нет. Главное, что увидит. В целом, я быстро устроилась у Мирона. Вполне чувствовала себя хозяйкой и делала в доме все, что вздумается. Несколько раз даже отправляла ему список продуктов, которые нужно купить в дом, и получала их незамедлительно первый раз с Сергеем, потом приносила охрана с поста. А так, пока сын спал, я готовила на кухне. Мне каждый раз хотелось чем-нибудь удивить мужчину. И мне это удавалось. Свои кулинарные способности развивала день ото дня чему была крайне рада. Сергей все чаще пропадал с Мироном, и в эти дни я старалась из дома не выходить. Даже несмотря на то, что мужчины утверждали, на территории двора безопасно, мне было спокойнее дома. Да, малыш, конечно, оставался без улицы, но я ведь не каждый день сидела в закрытом помещении. Мы выходили гулять, но только на моих руках и старались держаться как можно ближе к подъезду. Проще говоря, я ждала, когда сын уснет, и садилась на лавку. Вот и сегодня сижу на свежем воздухе, подставляю лицо лучикам солнца и наслаждаюсь жизнью. На мобильный телефон уже несколько раз звонил Руслан, но я его попросту игнорирую. Не хочу с ним общаться. Даже голос его слышать не желаю. Потому что ничего нового для себя не услышу. Даже когда на экране появляется номер сестры, игнорирую. Эта красавица далеко пошла, пляшет под его дудку. С ней говорить так же бесполезно. Мне, правда, до сих пор интересно, зачем и мой сын». Алла никогда детей не хотела, и вряд ли сейчас что-то изменилось. Руслан же наглядно показал, как хотел ребенка, и как потом передумал. «Интересно, а что случилось сейчас?» Я долго размышляла, взять трубку или нет, пока не увидела незнакомый номер. «Слушаю», — ответила почти сразу. «Ульяна, ты почему не желаешь с нами разговаривать?» О, решила сменить тактику и набрать мне с другого телефона. Не вижу смысла. Что скрывать, я его и правда не видела. Я хочу с тобой поговорить, как сестра с сестрой. О, это уже интересно. Заинтриговала. Чуть не смеюсь, но сдерживаюсь. Сын нужен Руслану для работы. Я чуть с лавки не упала. Для чего? Для работы! Ему не дают повышения, если в ближайшее время не обзаведется полноценной семьей. Делится со мной сестра, непонятно на что рассчитывая. «Поподробнее, пожалуйста». В горле даже резко пересохло от таких откровений. Ему год назад предложили новую должность, но он ее может получить только в том случае, если семья будет полноценной. Он, жена и ребенок. Но ты его бросила, и теперь ему должность не дают». «Нет, я, конечно, могу быть ему женой, но что, продить?» «Ты знаешь, как я к этому отношусь, да еще и как вспомню твой живот после родов. В общем, нам не хватает ребенка». «И вы решили для своих нужд взять Тимофея?» «Так сказать, чтобы стать образцово-показательной семьей?» «Вы рехнулись?» На том конце провода возникла пауза. «А что тут такого? Тем более Руслан отец, ты не можешь скрывать сына от него всегда». «Господи, что у нее вместо мозгов? Какой отец? Неужели она думает, что теперь я позволю ему хоть одним глазом увидеть Тимошу? Да никогда! Должность ему надо! А я думала, почему он так рьяно взялся за пополнение? А тут вон что! Вот тварь! Слов не хватало, так же, как и воздуха. Алла, а знаете, я тут подумала... Ты согласна? Оживилась девушка. Катитесь, ясно? И только попробуйте еще раз мне позвонить, я вам пальцы на руках переломаю». «А я руки сломаю». Раздается рядом голос Мирона. Мужчина забирает у меня телефон, отключает его, достает сим-карту и прямо на моих глазах ломает пополам. «Я тут решил тебе номер сменить. Ты не против?» «Я только за». Вот как он так умеет появляться в нужный момент. Просто уму непостижимо. Новый номер оказался очень даже легким, я его быстро выучила. Сразу же добавила список Мирона, Сергея и отца. Плюсом шла моя подруга, с которой мы время от времени списывались. «Чем сегодня будешь почивать меня, хозяюшка?» Спросил Мирон, пряча руки за спиной. «Показывай». Требую я, глазами указывая ему за спину. «Что?» «И глаза дела честные и невинные». «Мир, ты всегда, когда приходишь, обнимаешь меня и Тимошу. А сегодня решил вдруг изменить традиции? Что случилось?» Мужчина вздыхает, обнимает меня перебинтованными руками. «Мы немного пошалели, совсем чуть-чуть». Закатываю глаза, показывая, какого мнения я об этих шалостях. «Пошли домой, расскажешь». «Мирон, мне приятно, что Ульяна называет квартиру домом. С ней вообще все стало более уютным. И да, я вряд ли теперь эту девушку от себя отпущу. Даже когда решу все проблемы, не отпущу. Пусть я буду эгоистом, но я хочу, чтобы она всегда встречала меня дома, чтобы на плите томился борщ, а в духовке запекалось мясо. Хочу видеть, как она гладит мои рубашки. А еще хочу дарить ей цветы и подарки. Вот один такой подарок сейчас спрятан у меня в кармане. И я уже битый час думаю, как его преподнести. Как сделать так, чтобы она приняла его. Дома, как и всегда, за последнее время умопомрачительно пахнет. Тяну носом запах и облизываюсь. Я сейчас слюну и подавлюсь. Говорю, а сам помогаю снять Ульяне кроссовки, пока она держит сына на руках. «Сейчас Тимоша проснется. Сам сможешь себя обслужить?» С волнением смотрит на руки, а я киваю. Щиплет немного, но скоро пройдет. Не впервые разукрашивать лица надоедливым особом, но сегодняшнее утро было особенным. Стоит ли говорить, как феерично мы окружили две машины наблюдения? Как выволокли из них парней и хорошенько объяснили, что ведут они себя не по кодексу. Изъяли камеры наблюдения и фотоаппарат. Весь материал сбросил себе на рабочий комп. Аппаратуру сначала разбил, а потом отправил в утиль. Все фото и видео касались меня и девушки. Также в машине нашелся блокнот с точным распорядком дня Ульяны. Вплоть до того, когда она выходит на улицу, где сидит, где ходит. Поэтому сегодня решил внести коррективы в график и явился раньше. Намного раньше. Парни долго молчали, никак не хотели рассказывать, на кого работают. Пришлось действовать грубо и жестоко. Так, как я не люблю делать, но сейчас обстоятельства были совсем другими. И один сдался быстро. Заказчика в лицо они не видели. Всю инфу получали по почте с левого адреса. Платили исправно, работа не пыльная. Следить и отправлять отчет. Теперь ни слежки, ни отчета этот кто-то не получит. Весь накопленный материал у меня. И от этого настроение поднялось на несколько ступеней. Но не факт, что слежка на этом закончится. На месте этих недоумков появятся другие, потом новые и новые, если заказчик сам на меня не выйдет. Пока Ульяна занимается сыном, быстро кушаю. Пока Ульяна занимается сыном, быстро кушаю. Очень вкусно она готовит. Даже от удовольствия глаза закрываю. Вообще, у этой девушки все получается хорошо. Таких красавиц нужно держать рядом с собой и никуда не отпускать. А мужик у нее дурак раз такое золото променял на простую бабенку, умеющую кричать громко, да краситься хорошо. Кстати, с ним мне тоже предстоит встретиться. То, что я успел услышать, мне не то чтобы не понравилось, меня это взбесило. И, пожалуй, пора этому козлу объяснить доходчиво, чтобы не лез к моей Ульяне. К моей и точка. Сразу отправил сообщение Сергею, что подресок мне пробил и место работы. Буквально через полчаса все данные были на телефоне. Ульяна к тому времени успела накормить Тимошу и присоединиться ко мне. Смотрит настороженно, все время на мои руки поглядывает. А мне ее по щеке погладить хочется и сказать, что готов еще раз разбивать костяшки в кровь, лишь бы видеть, как она переживает за меня. Я сейчас отъеду на час, потом с Сергеем вернусь. Как насчет еще одного свидания? Она улыбается мне тепло и искренне. Не удержался, приобнял и поцеловал в щёку. Хотя на самом деле хочется по-другому. Но ребёнок на руках выступает как знак «Стоп». Потом. Потом обязательно. Но не в данный момент. «Это не опасно?» На всякий случай уточняет. Но хоть не отказывается. «Нет, уже нет. Как раз расскажу тебе всё. Ульяна соглашается, а я быстро выхожу из дома». Раз уж такой насыщенный день у меня, то нужно его завершить не менее удачным разговором. Надеюсь, что разговором, потому что винты сегодня сорвало окончательно. Фирма, в которой работал бывший муж Ульяны, была мне знакома, когда-то нами курировалась. Поэтому первым делом зашел поздороваться к генеральному. Он меня встретил как старого доброго друга, сразу закрыл кабинет и просил никого не беспокоить. Разговор завели быстро. Обо всем и ни о чём. Мужчина даже предложил моим архаровцам подработать на одном из выездов. А почему бы нет? Мне бы с одним из мелких начальников переговорить с глазу на глаз. Говорю, когда были улажены все вопросы по будущей работе. «Без проблем», — отвечает мужчина, а потом прищурился. «Случилось чего?» «Случилось. Ещё как случилось. Только мне бы сначала с ним самому поговорить, а потом всё расскажу». Видимо, на моем лице написано, что я не просто разговаривать намерен, так как согласия сразу не получаю. Обидел тебя? Не меня. Мою будущую жену. Не нужно ему знать, что она еще и бывшая жена его работника. Тогда поговори. Женщин надо защищать. Знаю я его слабое место. Это жена с дочкой. Он сам за них кому угодно горло перегрызет. Поэтому мне разрешают спуститься в отдел и беспрепятственно зайти в любой кабинет. Только с аргументами не сори, хорошо? Постараюсь. Вот тут обещать ничего не могу. Как себя Руслан поведет, так и разговор строить буду. Кабинет нахожу быстро. Гендиректор, правда, идет за мной по пятам, якобы для страховки. Остановившись у нужной двери, удивленно приподнимает бровь. «Зачем ему твоя будущая жена? У него своя есть». «А разве он не сказал, что изменил ей собственной сестрой?» «Странно. И про развод ничего не говорил?» «Понятно», — хмуро произносит он. Камни потом загляни». «Без проблем». Чуть ли не с ноги открываю дверь, благо в последний момент все же сдерживаю порыв. Руслан сидит за столом в расслабленной позе и разговаривает по телефону. Увидев меня, его глаза удивленно расширяются. А уж когда я закрываю дверь на замок и пододвигаю к двери чайный столик, отключает вызов и встает. Ты что себе позволяешь? А это мы сейчас узнаем, что я себе позволяю и в какой степени. Улыбаюсь, предвкушая дальнейший разговор.